Глава 17. В досуговый центр я пришла с опозданием. Мне не повезло в жеребьевке для миссии «Кто пойдет проведать Елену Анатольевну?». Выглядела она и правда больной. То говорила в нос, то скатывалась в тепловатый шепот, но это не помешало ей выдать кучу инструкций на завтрашнюю тренировку. Собственно, из-за их количества я и опоздала на дискотеку. Еще пришлось бегать в столовую и выпросить для Елены Анатольевны сладкий чай и пару вафель. Я торопилась, не хотела пропустить всё самое интересное, да и быстрая ходьба отпугивала комаров эффективнее всяких там волшебных средств. Стоило сменить шорты на что-нибудь более основательное, тогда вообще хорошо становилось. Когда я перепрыгивала через ступени крыльца, мне навстречу вдруг вышел Вик. Сегодня он был в джинсах и очередной красной футболке, только с другим логотипом, кажется, «Мюнхенской Баварии». Красный цвет шёл ему даже слишком, оттеняя чёрные кудряшки и хитрый взгляд, подчёркивая их так же, как джинсы подчёркивали длину его ног и как будто делали ещё выше. Или мне так показалось, потому что я стояла внизу. Вик тоже меня сразу увидел и мимолётно удивился, но тут же улыбнулся краешками губ и быстро закрыл за собой дверь, прислонившись к ней спиной. Я только и успела услышать обрывок песни, звучащей из зала, Теперь путь в досуговый центр для меня был закрыт. Ну или надо было как-то сдвинуть стоящего передо мной парня, словом или делом. Оба варианта меня не устраивали, но третий молчаливый уход нравился ещё меньше. Я нахмурилась, глядя на смазливую физиономию Вика, на его широкую улыбку, выдающую предвкушение, и думала, как лучше поступить. Так, как он не ожидает, разумеется. «Язвительные препирательства сходу — самый простой и очевидный вариант, от того не подходили. Это скучно, это предсказуемо, это не я. А ещё если учесть прошлый опыт общения с этим парнем, был велик риск, что препирательства выйдут боком мне самой. Останусь в дурочках и полночи спать не смогу. Да я уже разволновалась, хотя мы друг другу и слова не сказали». С таким настроем начну запинаться и краснеть, а после такого, какие там полночи, я больше никогда в жизни не усну от стыда за провал. Поэтому, сохраняя остатки спокойствия, я тоже ему улыбнулась. А затем развернулась и ушла. Правда, не обратно по тропе, а свернула к самому зданию с намерением обойти его по кругу и найти подходящее окно. Сейчас лето, форточки нараспашку, а для меня они что, двери?» Подходящую я нашла быстро, на другой стороне досугового центра, хотя она была высоковато расположена, с земли не допрыгнуть. Но если подставить к стене что-то вроде доски и по ней забраться чуть выше, можно будет подтянуться. Поиски доски прервал Вик. Он свернул за мной и теперь стоял, подпирая угол здания плечом. «Ты правда собиралась лезть в форточку?» — спросил он. Ответила я не сразу, потому что на глаза мне попалась подходящая доска. Я подтащила ее к стене, установила под наклоном и убедилась, что она хорошо уперлась в землю. Потом повернулась к Вику и с улыбкой сказала, «Можешь заснять на камеру, я не против». «Пожалуй, откажусь, не хочу коллекционировать твои неудачи». «Неудачи? Думаешь, у меня не получится?» Он оттолкнулся от стены и подошел поближе. Посмотрел на форточку, потом на меня, оценивая шансы, и демонстративно покачал головой. При этом его глаза горели то ли насмешкой, то ли вызовом, что он бросал мне. И мне хотелось этот вызов принять, потому что подтянуться на руках мне ничего не стоило, а уж протиснуться куда-то с моей худобой проще простого. Но это было бы слишком прямолинейно. Вик не почувствовал бы, что его обвели вокруг пальца, а этот парень заслужил подобное ощущение. «Шахматист, блин!» «Думаю, это странная затея», — сказал он, наблюдая за моими приготовлениями. «Ничуть ведь ты перекрыл мне вход!» Хотел сказать пару слов. Не думал, что всё дойдёт до форточки. «Ты очень неожиданная девушка, Лана». «Встань на доску», — попросей с улыбкой добавила. «Пожалуйста, хочу посмотреть, хорошо ли она держится, а то вдруг упадёт, когда я буду прыгать. Это будет слишком быстрое поражение, тебе не понравится». «А...» «Когда я хотел твоего поражения?» Говоря это, он встал на доску. Я отошла подальше и, едва сдерживая улыбку, сказала, «Теперь стой на месте, Витя, и жди, я обязательно вернусь». И, не позволяя себе насладиться выражением его лица, побежала в сторону входа, теперь абсолютно свободного. Расстояние было слишком маленьким, чтобы Вик меня догнал, а я хорошо бегала короткие дистанции, поэтому в считанные секунды добралась до крыльца, взлетела по ступеням вверх и юркнула в приоткрытую дверь. И только потом рассмеялась, представляя выражение его лица в красках. «А что? Я не видела? Значит, могу фантазировать в своё удовольствие». Как ни странно, Вик не ворвался следом, пылая негодованием. Он остался на улице. Может, стоит на дощечке и в себя приходит. Хорошо, если так. Там ему самое место. Выкинув парня из головы, я зашла в затемнённый зал. В этот раз играл медляк, классическая металлика. На паркете кружились десятки парочек. Свободные девчонки толпились у барной стойки и пили лимонад, и я отправилась туда же. «Чего так долго?» — пристала Оля Торгина. «Бегала за чаем для трухи. Вика не видела по дороге?» Да уж, его при всём желании из головы надолго не выкинуть. «Какого Вика? Нашего?» Оля посмотрела на меня, как на дурочку. Я ответила ей похожим взглядом, и мы отвернулись друг от друга, пылая взаимным недовольством. И моё усилилось в тысячу раз, когда я увидела, как через танцпол пробирается вышеназванный Вик. И вряд ли, чтобы горло промочить, само собой он шёл ко мне. Но напрягло меня вовсе не это — А его улыбка такая открытая, нахальная, словно ничего особенного и не случилось. Словно этому Вику сам чёрт не брат. От него веяло решительностью, и я сразу поняла, что сейчас что-то будет. Что-то ужасное и непоправимое, вроде приглашения потанцевать. Он уже этим угрожал мне однажды. Металлика всё ещё играла и будет играть ещё долго, там песни минут по десять длятся. Я знала, потому что протанцевала их с Романом, слушая, как он подпевает, не зная английского. Незаметно я придвинулась к Оле и тронула ее за ногу. Торгина повернулась с недовольным Чо, но сразу просияла, увидев Вика. «Уверена, он тебя сейчас пригласит!» — шепнула я. «Смотри, как торопится!» «Думаешь?» — усомнилась Оля. «Соглашайся быстро, чтобы не передумал!» Я не рассчитывала, что из этого что-то выйдет, и тем более не могла предугадать, как удачно всё сложится. Вик подошёл к нам и даже успел открыть рот, но Оля его перебила с радостной улыбкой. «Я согласна!» И с нечеловеческой мощью вцепилась в его руки, утащив за собой. Даже если Вик собирался, возразить он не смог. У него лицо от боли перекосило. А я порадовалась за Олю. Ей давно стоило взять быка за рога. Точнее, Вика за шиворот. А то стоял в стороне недотрога, интригу создавал девчонок, недоступностью волновал. Теперь не осталось в нём интриги.